Глава шестнадцатая Гигантский, слегка светящийся призрачным потусторонним светом шар, по поверхности которого плыли разноцветные разводы, как по поверхности мыльного пузыря, постепенно становился больше. не неспеша подходил все ближе и ближе к нему, сканируя всеми доступными способами. Проблема в том, что даже самая совершенная аппаратура гиперфизиков ничего не улавливала, сообщая, что впереди пустое пространство. Шар был виден только невооруженным глазом. Именно поэтому Кержак сейчас находился в смотровой галерее, обычно спрятанной в корпусе огромного корабля. Она выводилась наружу только по мере надобности. Для чего биоинженеры предусмотрели такую возможность, старый орк не знал, но ведь пригодилась же. Он готовился сканировать призрачный шар вероятностными и не только вероятностными плетениями, и как раз готовил их. Никаких ответов на беспокоящие кержака вопросы пока не было, и он не знал, появятся ли они вообще. Но ведь зачем-то сюда, к этому призрачному шару, летали местные власть-имущие. Такого безуважительной причины разумные их уровня делать не станут. Так что причина имеется. Вот только как ее выяснить? Орк понятия не имел, и это сильно раздражало его, так и тянуло поворчать, но он сдерживался, зная за собой эту дурную привычку. Многие его за глаза даже называли старым ворчуном и шутили, что если кержак не ворчит, то значит небо на землю обрушилось или еще что-то в том же духе случилось. Он сам, слыша это, посмеивался, но порой все равно, что уж тут поделать, хотелось поворчать. Сформировав и отпустив первое из запланированных сканирующих плетений, Мак принялся ожидать результатов. Темный ветер завис в 20 световых минутах от призрачного шара. Подходить ближе было бы неразумно. Несколько минут ничего не происходило, а затем кержак получил результат сканирования и покивал. Что-то в этом духе он и подозревал повернувшись к стоящему рядом гиперфизику, моноху арбиту ожидающему от него данных, помаргивая круглыми розовыми глазами коренного Тиумца. Больше почти никому подняться в смотровую галерею Киржак не позволил, даже железному Нику, невзирая на его просьбу, только капитану корабля. Он был в своем праве. Передав ученому результаты сканирования, Мак требовательно уставился на него. «Так, так, так...» оживился тот. Интересненько. О, даже так? Надо же, никогда не думал, что столкнусь с таким. Всегда считал эту теорию абсолютной чушью, а вот падиш-то ошибся, она верна. Ты о чем? Не выдержал старый орк. Да об этом? Монох повел рукой, и перед ними зависла голограмма, изображающая призрачный шар. На нем начала медленно проявляться россыпь точек, сформировав, в конце концов, какой-то странный узор. Это особого рода пространственно-временная аномалия, так называемая пена. Для ее возникновения требуется выполнение десятков тысяч несовпадающих условий. Очень похожую модель в свое время сформировал Виктор Ломачинский, но и он считал ее чисто умозрительной, а здесь она существует в реальности. Объясни будь добр для неспециалиста. Хорошо, оставим пока в стороне причины возникновения аномалии. Там без сложнейших формул ничего не объяснишь, но сразу скажу, что без чего-то стороннего воздействия она возникнуть не могла. Потом это обсудим. Сейчас главное, что этот шарик На самом деле свертка сотен тысяч пространств и времен, иначе говоря, он в разных формах одновременно существует в бесчисленном количестве вселенных, и в не менее большом числе времен, причем не только прямых и параллельных, но и угловых, спиральных и проклятые еще знает каких. Причем их совмещение происходит по какому-то непонятному мне сложнейшему алгоритму. Твое плетение выяснило только само его наличие, но не более. «У меня возникает подозрение, что это часть чьей-то саморазвивающейся транспортной системы, постепенно прорастающей в новые вселенные. Вполне возможно, что именно она изгнала отсюда местный контроль. Одно могу утверждать — уровень развития создателей этой штуки запредельный». Гиперфизик вздохнул и добавил. Как я уже говорил, мы только умозрительную модель чего-то подобного только проще намного порядков создали и чётко понимали, что не в наших силах на реализацию замахиваться. Я в своё время с Виктором долго спорил по поводу этой модели, хорошо знаю её, потому, наверное, сразу и определил, что передо мной. Однако советую просканировать аномалию на более глубоком уровне, а вот соваться в неё, наоборот, никому не посоветую. Предсказать, где ты окажешься и сможешь ли когда-нибудь вернуться, невозможно. Но это создание чего-то разума, уточнил кержак. Неприродное явление. Уверен процентов на 80, что первое, ответил монах, глядя в пространство перед собой. Его зарочки быстро бегали со стороны в сторону, видимо, что-то просматривал при помощи биокампа. Вот только это создание уж очень специфичного разума. Мне кажется, мы наконец-то вышли на тех, кто выдворил из этой вселенной контроль». «Все может быть», — не стал оспаривать его мнение старый орк, хотя очень сомневался в выводах ученого. «Я сейчас просканирую аномалию более тщательно. Есть у меня в запасе кое-какие плетения. Еще мастер показал». Он повернул голову к капитану тёмного ветра, гварду Риндороху, замершему у обзорного иллюминатора с приросшим к глазу биощупом управления. Тот уходил в стену, подключая тем самым мозг Риндороха к биоцентру, что позволяло ему даже с галереей командовать дворхкрейсером, и приказал. «Защитные поля на максимум! В случае любой неожиданности немедленно уводи корабль!» «Понял?» — щелкнул зубами тот. Будет сделано. Сам Кержак принялся выплетать сложнейшую связку. Ничего подобного вероятностный маг, не имеющий в мозгу мощного биокомпа, способного выступать расчетным центром, не мог создать в принципе. Орг мгновенно подставлял вычисленные биокомпом десятки тысяч параметров, наращивая мощность и сложность связки, которая получалась на удивление красивой и соразмерной. Все-таки Иларандар, придумавший ее, действительно был великим магом, а то и вообще гением. Однако Кержак добавил в связку кое-что свое, мастерски вплетая в общую конструкцию блоки распознания любой осмысленной информации и преобразования ее в понятные Аарн Эма образы либо в звуковой язык, причем использовал кэльхи, Кэ нравящиеся ему больше других. Теперь кто бы и как не обратился к нему через плетение, орк поймёт и сможет ответить. Задав, наконец, все параметры сканирования, Кержак развернул плетение, и сразу же пришёл отклик. Он уловил чьё-то сильное удивление и заинтересованность. Значит, прав, монах, аномалия создана кем-то разумным. Или сама является этим кем-то, что тоже вполне возможно. Сверхсущности ещё и не такие бывают. Секунда шла за секундой, однако неизвестный, чью заинтересованность уловил кержак, на контакт не шел. Сама аномалия действительно являла собой нечто наподобие транспортной системы, так называемую пену, в которой каждый пузырек состоял из элемента какой-то вселенной или мира. Эти пузырьки постоянно перемешивались, меняя друг в друге физические законы и константы. Представив себе, что в каждой из них после этого творится, кержак нервно поежился. Не хотел бы он жить в каком-либо из этих несчастных миров. В них же ничего постоянного нет. Все меняется чуть ли не каждое мгновение. Хаситы тут что ли поработали? Немного подумав, кержак отправил неизвестному разуму осторожный запрос на контакт, и тот ответил. «Здравствуй». Заставил орка поморщиться ментальный образ, едва не вскипятивший своей силой его мозг, и это после преобразования. «Ты не такой, как приходившие раньше. Они простые. Ты сложный. Они неинтересные. Ты интересный. Что ты хочешь?» «Всего лишь понять, кто ты и что здесь происходит!» — проворчал старый орк. «Вселенная вокруг тебя меняется, причем не в лучшую сторону!» «Я? А я не знаю. Я просто здесь!» Помогаю разделить на составляющие то, что не должно быть вместе. Каждая разумная особь должна быть только самой в себе, не объединяясь с другими. Меня попросили это сделать. «Кто?» «А я не знаю. Я их слышу. Они просят, я делаю. Столько еще неизмененных пространств. Много работы. Они все такие разные» а надо, чтобы были одинаковые. «А кто тебе сказал, что делать их одинаковыми хорошо?» — насторожился кержек. «Они?» — простодушно ответила нечто. «Они хорошие». Даорка постепенно начала доходить, что перед ним ребёнок, всемогущий ребёнок. Он покрылся холодным потом, «Божественное дитя ведь вполне способно привести к схлопыванию сотни, если не тысячи вселенных, погубив тем самым населяющие их народы, но при этом не желая ничего плохого. Вопрос, кто такие «они», к чьим просьбам это дитя прислушивается?» Кержак лихорадочно пытался просчитать ситуацию, но не видел выхода. «Вы такие интересные», — снова заговорил дитя. «Одновременно, вместе и раздельно. Я никогда такого еще не видел. Какой красивый у вас эгрегор. Другие не такие, они каждый сам по себе и просили только за себя. Они делали правильное, разделяли, потому я им помогал. Только с ними скучно было, а с тобой интересно». «Мне тоже интересно видеть того, кто одновременно в стольких вселенных живет», ответил старый орк, продолжая размышлять. «А они разве с тобой не говорят?» «Нет». В нахлынувшем образе явственно ощущалось огорчение. «Они просто хотят, чтобы у них там было то одно, то другое, а для этого надо менять в других местах многое». «Иногда это интересно, иногда не очень. Я делаю, зову, но они меня не слышат почему-то». Это что же такое получается? Кто-то там, неизвестно где, просто чего-то хочет, а божественное дитя выполняет их желания? Но почему? И как такое могло получиться? Неужели все возникшие во многих вселенных неприятности происходят из-за этого? «Нет, это слишком просто. Чего-то он не понимает. Точнее, видит только внешнюю сторону, да и от нее только маленький кусочек. А значит, делать выводы пока рано». «Скажи, а чего хочешь ты сам?» — спросил Кержек. «Не они, а ты сам». «Я?» — растерянно переспросила нечто. «Я? А я не знаю. Мне просто скучно». Я ищу интересное в разных местах, соединяю их или разъединяю. Они такие забавные становятся, когда там все быстро меняется. И вот как ему объяснить, что от таких быстрых изменений страдают разумные? Как и каждый ребенок, он просто не понимает еще, что другому тоже больно, разве что… А ведь это идея. А ты попробуй найти интересных тебе существ, прочесть их памяти, прожить их жизни так, словно ты — это они, заблокировав на это время свою память. Тогда ты лучше поймёшь их, да и узнаешь куда больше. Это я смогу, но я слишком большой, чтобы в них поместиться. А ты не влезай в них полностью. Ты скопируй их память и смоделируй события из неё в твоём внутреннем пространстве но так, чтобы ты чувствовал себя тем существом, которое моделируешь, и тебе будет очень интересно, и поймёшь, что очень многое. «Надо попробовать», — неуверенно отозвалось дитя. «Это всё равно интереснее, чем ждать, пока они снова чего-то захотят». Немного помолчав, оно поинтересовалось. «А ты чего хочешь?» Те, что прилетали раньше, зачем-то хотели улучшения своего временного вместилища, называя это молодостью и здоровьем. Вместо улучшения и изменения своей основы, хотя это я тоже могу. Я делал, мне нетрудно. Иногда просили еще то тут, то там изменить основы эгрегора. Это тоже было легко, я менял. Вот только зачем им это? Не знаю. Приятно было, когда благодарили, но так, немножко. «Я хочу понять, что вообще происходит, как появился ты, почему и отчего, и в каком месте все это началось. Плюс я хочу найти одну девочку, потерявшуюся среди вселенных». «Девочку?» Почему-то заинтересовалась дитя. «А какой у нее образ?» Киржак не стал скрывать и передал образ Лины. Мало ли, вдруг дитя знает что-то. «А я ее знаю», — обрадовалось оно. «Она сейчас в том месте, где, как ты говоришь, все началось. Только она перемешалась с другой девочкой. Та была пустая, глупая, и твоя ее скушала. И там живут они». Неужели все так просто? Гержак даже растерялся. Да нет, что-то тут куда как сложнее и больше. Опять только краешек разгадки получил. Но хотя бы краешек. Упускать его никак нельзя. Другого шанса выяснить что-либо может и не представиться, раз в дела вмешались сверхсущности. А эта явно молодая сверхсущность для Бога слишком сильна. Впрочем, побывать там, где сейчас лины, где живут пресловутые они, все равно нужно. Там можно узнать намного больше. Проблема в возвращении. «Я могу тебя туда отправить», — предложила дитя. «Это легко, и перемешивать ни с кем не буду». «А вместе с кораблем, на котором я сейчас». «Ой, какая интересная задача. Там другие физические законы совсем. Придется прикрывать корабль и все, что на нем есть, защитной пленкой и на законного пространства». Местные законы будут на ходу подменяться вашими, и все станет работать. Интересно-то как? Сейчас сделаю. Кержак покрылся холодным потом, представив себе уровень задачи. Ни он, ни командор, ни знакомые контролирующие такого бы просто не потянули. Оказаться во Вселенной с совсем иными физическими законами уже нетривиальная задача. Там ничего из привычного оборудования работать не должно. Но дитя пообещало каждую деталь крейсера покрыть защитной пленкой, преобразующей законы иного пространства в привычные. Надо только помимо этого наложить на крейсер и свою защиту. Не помешает. — А вернуться как? — спросил старый орк. — Нас здесь ждут. — Я поставлю на корабль одну штуку, которая ему по пузырькам скользить позволит, хоть через все скопом. — радостно сообщила дитя. «И капитану твоему зубастому в голову вложу, как ею управлять и как сюда вернуться. Я уже всех на корабле прочитал», — похвасталось Анну. «Ой, какая интересная игра будет!» Киржак хотел было возразить, что нужно все обсудить, что спешить нельзя, но просто не успел. В глазах у него на мгновение потемнело, А когда он пришел в себя, темный ветер находился в совсем другом месте, на границе очень странно выглядящей планетной системы с тройной звездой. Причем звезды были сросшиеся и не шарообразной формы. Они походили скорее на вытянутые в разные стороны игольчатые многогранники, смыкающиеся выростами, что само по себе уже было совершенно невозможно. Иначе говоря, местное солнце напоминало трехлепестковый огненный цветок, покрытый грязно-желтыми шипами. Старый орк принялся грязно ругаться, поминая все известные ему высшие силы и сообщая, от кого они произошли, по его мнению. Он сейчас ощущал себя игрушечным человечком, которого озорной ребенок усадил в игрушечную же машинку и принялся катать ее по полу, то и дело перенося с места на место и теперь в него вместе со всем экипажем крейсера просто поиграют. А дети, как известно, игрушки часто ломают. Дарли, находясь в командном центре боевой станции «Белый свет», задумчиво разглядывала голографическую модель аномалии, обнаруженной по указанным RSI-координатам. Подходить к ней близко никто не рискнул, сканируя издалека всеми известными способами. Но это сканирование почти ничего не давало. Несколько сотен световых пятен на довольно большом расстоянии друг от друга, связанные областями измененного пространства, причем разного типа. Вот только что представляли собой эти области, ученые пока так и не выяснили. Тысячи предположений и гипотез, но какая из них верна? А кто его знает? Руками разводят. Эрсай уже несколько раз запрашивали, когда Аарн начнут действовать, и это Дарли, как и Никите с Семеном, очень не нравилось. Возникало ощущение, что их хотят использовать то ли как затычку в бочке, то ли куда хуже, как того, на кого в случае неудачи повалятся все шишки. Действовать как дикари и пытаться уничтожить то, что тебе непонятно? Странно для воспитателей. Нет, тут что-то другое. Поэтому совет ордена постановил не спешить, как следует разобраться в ситуации, а только потом что-либо делать. Да и интуиция говорила Дарли, что взрывать мю-бомбы, чтобы удалить отсюда аномалию, будет неправильно. То, что аномалия отрицательно влияет на окружающее пространство, к нынешнему времени стало ясно всем. Социоматики просчитали распределение изменений на планетах Хренканга, И чем ближе планета была к аномалии, тем дела на ней шли хуже. На двух самых близких вообще началась кровавая вакханалия. Население вполне себе благополучных миров непонятно почему восстало, разделившись на три неравные части, которые тут же вцепились в глотки друг другу. Причем аргументация каждой против двух остальных была простейшей. Раз эти сволочи не разделяют наших единственно верных взглядов на что-то там, то они даже не люди и вообще не имеют права на жизнь — поэтому их уничтожение – благое и благородное дело. Армия с полицией вместо того, чтобы навести порядок, примкнули к той или иной части бунтовщиков. Ошарашенное правительство, потерявшее какой-либо контроль над происходящим, обратилось за помощью к великому князю. Равий недолго думая, ее оказал, отправив на восставшие планеты свои гвардейские полки, при этом снабдив гвардейцев психощитами. Дорли предупредила его, что, возможно, неизвестного рода ментальное воздействие на бойцов. Не просто же так сошло с ума население двух планет. Естественно, никто убивать пострадавших не собирался, их усыпляли ударами больших парализаторов с орбиты по местам скопления народа. Вот только беда, что, приходя в себя, человек оставался таким же сумасшедшим и кидался на всех вокруг, как кровожадный зверь, не помня себя но в случае, если на него надевали носимый генератор психощита, становился нормальным и недоуменно спрашивал, где это он и как тут оказался. Но невзирая на все это, Совет Ордена понимал, что убирать из галактики аномалию столь варварским способом, как создание искусственной черной дыры, нельзя. Но что делать дальше, Дарли не знала. Исследования продолжались, но результатов не давали. Нужна была помощь, но от кого? Разве что адай Арн могли бы помочь. Но где их искать? лар -даль, даль Ливан, и где же ты, скотина безрогая, ходишь, когда так нужен? Зло прошипело флаг-адмирал. «За твоей спиной стою?» Ответил ей чей-то насмешливый голос. «А раньше прийти не мог?» Дарли медленно повернулась к адай Арн. «А раньше мы просто не знали о происходящем». Помрачнел Лар, сидящий в повисшем воздухе удобном мягком кресле черного цвета. «Наши дорогие Эрсай скрыли от нас все. Я очень рад, что у вас хватило мудрости не пойти у них на поводу. Извини, что сижу, воплощался слишком быстро, тело получилось не слишком удачное, ходить почти не могу. Возможно, даже попрошу, чтобы меня целители ненадолго в Тианг поместили, но это потом. «Ты знаешь, что это за аномалия?» «К сожалению, нет. И никто даже в сферах не знает. Она возникла в очень многих вселенных, причем проявилась по очень странному алгоритму распределения. Причем действует везде по-разному. Любые попытки ее удалить откуда бы ни было неудачны. Точнее, поначалу они иногда кажутся удачными, но вот потом аномалия возвращается». Правда, в другое место Вселенной, но уже в нескольких экземплярах. А те, кто пытался ее удалить, получают море неприятностей. У них буквально все начинает разваливаться. Проверки при помощи любых высших структур ничего не дают. О магии вероятности я даже не говорю. Эрсай, как всегда, решили загрести жар чужими руками, выдворить аномалию отсюда с вашей помощью, а потом посмотреть, что будет. Прилетит вам за это по голове или нет? А если прилетит, то что, как и когда? К счастью, я вовремя сообразил проверить, что происходит в вашей вселенной. Вот и ринулся к тебе, чтобы не дать наделать глупостей». «Мы давно уже не дети», — криво усмехнулась флаг-адмирал. «Сами сообразили, что тут что-то нечисто, но Эрсай все торопят». Посылая этих долбанных умников нахрен!» Буквально выплюнул Аддай-Аарн. «Достали до самых печенок своей беспардонной наглостью. Слава Творцу, на нас они никакого влияния не имеют. Мы их уже которую тысячу лет имеем в виду». Он потер виски ладонями и пробурчал. «Извини, у меня после скоростного воплощения нестабильное эмоциональное состояние». «Ничего, я понимаю», — кивнула Дарли. «Ты надолго к нам?» «Пока ситуация не разрешится», — вздохнул Лар. «Вот только когда и как. Понятия не имею. Пока побуду здесь». «Ты в курсе ситуации с Линой и с кержаком? Эрсай говорил, что ими были получены на месте провала девочки в червоточину два ментальных образа из высших уровней сфер. «Один о выплетающие выплетающий в открытом космосе ментальную конструкцию огромной сложности. За ее спиной кержак черный и еще кто-то, а второй образ она с ордени АААРН, плюс координаты системы с аномалией на территории Ринканга. Эрсай утверждали, что именно поэтому обратились к нам за помощью». «Новая для меня информация», — нахмурился Адай Аарн. «Скрыли, как всегда». Хорошо, хоть лгать они не способны, значит, правду говорят. Лину оставим пока, и она, и Киржак сейчас там, где нам до них не дотянуться. Вот второй образ. Это интересно, но совсем не значит, что вы должны взрывать мю-бомбу и создавать черную дыру. Образ может говорить о том, что именно Ордену предстоит найти выход. Эрсай по своему обыкновению действует храпом. Вот сколько раз уже они проваливались, пытаясь достичь своего наиболее быстро, но никак не хотят меняться. Зря ты вмешался, дай раздался чей-то безразличный голос, и слева появилось еще одно кресло, в котором сидел уже знакомый дарли Эрсей. Очень зря Да ну эмо образ лара так и заискрился ехидством. «Как я только что говорил, вы множество раз проваливались, хотя если бы приложили немного больше времени и усилий, то добились бы своего». «Процент успехов обычно куда выше процента неудач, а значит, мы действовали правильно». «Уверен?» «Теперь я скажу. Зря». Флаг «Адмирал» уловила край ментального образа непредставимой сложности — который отдай аарн бросил в Эрсай, как бросают мяч. Она в нем ничего не поняла, видимо, просто не ее уровень. «Видишь?» — продолжил Ларн смешливо ухмыляясь. «Это примеры нескольких последних ваших неудач, плюс алгоритм более щадящих действий, и если бы вы действовали указанным образом, то достигли бы успеха. Но вы захотели всего и сразу... Вот и получили то, что получили. Ну и кто прав? «Да, в этих случаях мы проиграли», — признал воспитатель, пожав плечами. «Возможно, ваш способ помог бы избежать неудач, но затраты времени и усилий оказались бы намного большими. Проблема еще в том, что вы, похоже, не осознаете одной простой истины». Очень часто разумные не желают понимать того, что обязаны понять, и заставить их сделать это можно только так, шоком и болью. А если ласково гладить их по головкам и сюсюкать, то они так ничего и не поймут, даже если некие результаты будет в итоге достигнут. Вот только он не даст главного — изменение сущности разумных — после которого они смогут решать куда более масштабные задачи. Вы тоже очень жестокий урок преподали своему детищу, Ордену. Именно потому, что иначе бы Аарн ничего не поняли и продолжали действовать по-прежнему. Теперь скривился уже Лор. Видимо, Эрсей сумел задеть его. Значит, именно они организовали войну падения, чтобы научить Орден чему-то? Как ни странно, хоть ей и было больно, Дорли признала, что они действительно не поняли бы многого из того, что понимают сейчас. «Иногда, да иначе нельзя», — вздохнул Адай, потеряв висок пальцами. «Но вы так действуете всегда, даже не пытаясь найти других способов. Не кажется ли тебе, что вы в этом похожи на старый орден?» Вы давите, хотя во многих случаях можно было бы добиться в том числе и понимания не так подло и жестоко. Вы начисто отрицаете основу мироздания, заданную Творцом — Доброту. Даже если у вас есть возможность, не изменив ничего, проявить Доброту, вы этого не делаете. Так кто же вы тогда? И Творцу ли вы служите? Доброту! — повторил воспитатель, горько улыбаясь. Это еще вопрос, что считать добротой. А по поводу других способов скажу только одно. Кризис обычно нужно разрешить очень быстро, и жестокость по отношению к отдельным личностям и структурам оправдана спасением куда большего числа разумных. Знаешь, может, мне поставят за это на вид, информация для служебного пользования, но все же скажу. Пристально посмотрел на него отдай Аарн. «Вы и ваша политика почти превысили меру терпения. Тех, кто там». Он показал пальцем вверх. «И если вы не начнете меняться, не начнете сами хоть что-то понимать, то получите воздаяние полной мерой. И знаешь что, мне вас совсем не жаль». «Даже так?» — нахмурился Эрсай. «Что ж, я передам сказанное тобой остальным». «Может, ты в чём-то и прав, но в эту ситуацию ты всё равно вмешался зря». «Погубить наше детище я вам не дам», — покачал головой Лар. «Вам нужно было проверить реакцию того, кто управляет этими аномалиями, и вы подставили под удар Орден. А ведь реакция может быть любой». «Для Ордена это безопаснее, чем для обычной цивилизации». — возразил воспитатель. «Может, и так», — покачал головой Адай Аарн. «Но мы будем действовать иначе. Переданный вам образ не включал конкретной программы действий, а значит, не обязательно действовать грубым напором». «И что ты собираешься делать? Мы за сотни лет перепробовали уже все. Результата ноль». Контроль, причем любой контроль любого уровня, вытесняют из все большего числа вселенных. Причем, если бы это что-то этим вселенным давало, то мы были бы и не против. Но почти все эти вселенные через 200-300 лет после этого схлопываются. Гибнут триллионы и триллионы разумных. Мы обязаны хотя бы выяснить, что происходит. Обязаны, ты прав. Но не ценой гибели Ордена. «И мы выясним, ты не задумывался, почему вам передали именно это?» «Слова, Орден Аарн и координаты этой системы». «Много раз задумывался!» — вздохнул Эрсей. «Так откуда ты взял, что Орден должен именно создать искусственную черную дыру?» — поинтересовался Лар. «Ты же не знаешь, что имел в виду передавший тебе образ?» «Теперь я вынужден признать твою правоту!» Наклонил голову воспитатель. «Не знаю. Ты считаешь...» «Да», — усмехнулся Аддай. «Надо дать им...» Он кивнул в сторону Дарли. «Действовать так, как они решат. Право выбора не забывай. Это мы его почти лишены». «Они нет. Думаю, это и хотели вам сказать. Пусть сами решают, что им делать. У Аарн очень нестандартное мышление. Они найдут выход, уверен?» «Возможно», — задумчиво покивал Эрсей. «Хорошо, будь по-твоему. Пусть пытаются. Одно только. Ты уверен, что ей стоит помнить о нашем разговоре?» Он пристально посмотрел на Дарли. «А что, кто-то не знает о наших разногласиях?» Отмахнулся Лар. «Основное мы обсудили на недоступном никому, кроме нас самих уровне. А внешний слой... Думаю, знание о нем, наоборот, будет полезно. Я сам бывший Аарн и знаю их хорошо. С Аарн лучше быть откровенными и не пытаться использовать их вслепую». — Результат тебе не понравится. — Ладно, бог с ним. Слабо улыбнулся воспитатель. — Одно дело в конце концов делаем, пусть и по-разному. — Именно что одно. Тоже улыбнулся Адай. — Хорошо, что хоть это вы понимаете. — Тогда я пошел. Буду нужен, зови, я оставлю здесь сигналку, так что услышу. «Хорошо». Эрсай расплылся туманом в воздухе вместе со своим креслом. Лард тихо засмеялся, повернулся к Дарли и спросил. «Ну и как тебе наши высокомудрые воспитатели?» «Да чтоб они провалились, сволочи!» От души пожелала флаг-адмирал. «Не надо, они нам еще пригодятся. Ну, разве что...» После быстрого сканирования системы, на границах которой оказался тёмный ветер, Киржак ошарашенно выругался. Он повернулся к Риндороху и Монаху, тоже подключившимся к сканерам двор крейсера «Вы это видите?» — хрипло спросил старый орк. «Видим», — распахнул и закрыл пасть Гвард. «Лучше бы мы этого не видели». «Это же невозможно!» У ученого глаза лезли на лоб. «Такого не бывает». «Как видишь, бывает». Тяжело вздохнул Кержак. «А что вообще произошло?» Поинтересовался Риндорох. «Ты стоял себе, потом окутался едва заметным свечением, а еще через несколько минут корабль оказался здесь». «Ах да, вы же не в курсе». И маг быстро рассказал о встрече со всемогущим ребёнком и его помощи. «Так значит, в нас сейчас просто играют?» Не поверил монах. «Судя по всему, да», — недовольно скривился Кержек. «Но главное, что мы оказались вместе, где весь этот балаган начался. И сейчас я понимаю, что сами мы сюда никогда бы не добрались. Это вселенная иного порядка». Возможно, даже отстоящая недалеко от миров хаоса. Да ты и сам видишь. Вижу, поежился ученый. Жуть какая-то. Да уж, планеты в форме кубов, гантелей, перекрученных абстрактных конструкций, причем все равно пригодные для жизни, кислородные. Вот только условия на их поверхности меняются с невообразимой скоростью. Но, по утверждению дитя, здесь кто-то живет. По крайней мере, загадочные они, просящие его то об одном, то о другом, точно здесь. Почему оно выполняет их просьбы, я понятия не имею. «Весело было нам», — поюжился монах, часто заморгав круглыми розовыми глазами. «Но что за вселенные иного порядка? Я никогда о них не слышал». «И не мог, они с другой стороны сфер творения», — проворчал Кержак. Не знаю, как иначе объяснить. Мне об их существовании рассказали во время одного из подъёмов в сферы ещё вместе с мастером. Меня тогда это не заинтересовало, просто запомнил, что такие есть. Там совсем иные физические законы и иная мерность пространства-времени. Как они там говорили? А, вот, переменная мерность. Переменная мерность пространства-времени? задохнулся от валящего с ног известия ученый. «Невозможно, хотя что это, я своими глазами вижу, а все еще твержу невозможно». «Вот именно», — иронично охмыкнул старый орк. «И раз уж мы здесь оказались, то надо искать Лину, она тоже где-то здесь, как и загадочные они. Очень хочется до них добраться и поспрашивать с пристрастием, зачем они все это натворили». Вопрос, как искать? Согласно результатов первичного сканирования, на доступном крейсеру расстояние несколько тысяч планет самой дикой формы, причем все атмосферные. На многих, если не на всех, может существовать разумная жизнь. Метка моей ученицы в Тиналины. Я создам несколько сотен поисковых конструктов, настроенных на нее, и запущу их. Найдут в конце концов, правда времени на это может уйти довольно много. Вот только я думаю, что время здесь и время в нашей вселенной независимы, и сколько бы его здесь не прошло, там не минует и секунды. Очень может быть, задумчиво потер висок монах. С чего начнем поиски? Давайте со сканирования ближайших планет, предложил Рендорах. И да, надо сообщить экипажу и гостю, что случилось. Принимается, кивнул кержак века ко мне железного ника думается не зря у меня было ощущение что он должен лететь с нами причем очень сильно возможно ему что-то нестандартное в голову придет он все-таки гений пока он нас не слышит могу утверждать это с полной ответственностью думаю спокойным сином Роархом они бы хорошо спелись одинаково чокнутые. Дварх-капитан, подтверждающий, щелкнул пастью и скрылся в воронке гиперперехода. Не прошло и двух минут, как по кораблю прокатился усиленный Двархом эмообраз, сообщавший о случившемся. Его ощутил весь экипаж. Кроме железного Ника, естественно. Но он вскоре появился из еще одного гиперперехода, и Кержак подробно рассказал ему о случившемся, предложив подумать, что можно предпринять. Гранд-Адмирал вытаращенными глазами смотрел на голографическую модель ближайшей планеты, представлявший из себя смятый и вытянутый клубок нитей, причем каждая нить была толщиной с четверть средней планеты и покрыта кислородной атмосферой, под которой просматривались моря и бесчисленные большие и малые острова. Некоторые нити почти смыкались, их атмосфера перемешивалась. На модели, показывающие происходящее в реальном времени, Кержак с железным ником увидели, как какой-то огромный летающий ящер поднялся к границе атмосферы своей нити и резким рывком перескочил в другую, миновав короткий промежуток безвоздушного пространства. А затем его примеру последовал бодранный и неухоженный парусный корабль, которые несли надутые каким-то газом серые пузыри. «Этот мир населен», — констатировал старый орк. С ума сойти". Выдохнул грант адмирал «Это же безумие какое-то. Как они там живут?» «Как-то живут...» — хмыкнул Кержек. «Разумные существа, что тараканы, везде приживаются. Вот как живут хотя бы вон на той планете, похожей на восемь покрытых атмосферой тонких, искореженных конусов, соединенных вершинами. Не знаю, но мне почему-то кажется, что все эти ни на что не похожие планеты населены». В этой вселенной только одна звёздная система, зато огромная. Планет в ней сотни, если не тысячи. Хотелось бы знать, как им хватает солнечного света. Пусть звезда тройная и очень большая, но она всего одна». «Ну и но», — поюжился железный ник. «Есть какие-то мысли по поводу того, с чего начинать?» «Пожалуй, есть». «Мне кажется, что ваше божественное дитя перебросило корабль не слишком далеко от вашей девушки, поэтому предлагаю начать обследовать ближайшие десятка-два планет, и...» Он внезапно ненадолго умолк, а затем неуверенно произнес. «Не понимаю, но мне почему-то сильно захотелось попасть вон туда». И показал на модели планету, похожую на расплющенную медузу с шевелящимися щупальцами по ободу. Как и все остальные планеты здесь, она была кислородной и полностью пригодной для жизни. Климат курортный, зимы нет, круглый год комфортная температура. Кержак дал мысленную команду, и изображение планеты резко увеличилось. Что его сразу удивило, это постоянное перемещение островов по поверхности океана. Причем они не сталкивались друг с другом, словно ими кто-то управлял. «Внезапные необычные желания обычно имеют свои причины», задумчиво произнес Киржек. «И к ним лучше прислушиваться. Что ж, начнем сканирование с нее». «Не то», — отрицательно покачал головой железный ник. «Мне очень хочется попасть конкретно вот в это место». Он показал пальцем на изломанный большой остров у основания шестого щупальца планеты. «Там что-то или кто-то меня ждёт. Уверен в этом?» «Даже так?» — приподнял кустистые брови Кержак. «Но всё же для начала просканируем. Соваться туда самим, не зная, куда суёшься, глупо. Придётся подождать». «Подожду», — вздохнул Гранд-Адмирал, которому ждать совсем не хотелось. Кержак кивнул и принялся выплетать поисковые модули. Их ему предстояло создать несколько сотен, и легкой эта работа не будет. Что ж, к трудностям старому орку было не привыкать.